Мне не нужен бы какой врач, мне нужен лучший, процедил Ян в трубку в который раз. Я в курсе, Владленыч. Ты это уже говорил. Кравцова лучшее, контакты сейчас скину. Идет, и за мной не заржавеет. Серебров отрубил связь и откинул голову на изголовье водительского сиденья. Всего пара дней ушла на то, чтобы найти для Арины врача, а он уже сходил с ума. В основном требовалось озвучить диагноз жены а он его попросту не помнил, слово в слово. По понятным причинам теребить Арину не стал. Сначала терпеливо объяснял, как мог, какие проблемы были с первой беременностью и родами, потом начал срываться. И все равно Арину не трогал. Даже представить себе не мог, что позвонит и спросит диагноз. На такой вопрос самое малое, что можно было услышать. Иди к черту, Серебров, раз за столько лет даже такие элементарные вещи не узнал. И вот теперь, кажется, нашел то, что искал. Как только контакты оказались у него, Ян позвонил Кравцовой и назначил встречу. Как можно раньше, как того и требовали обстоятельства. И хоть немного успокоившись, занялся работой. Сосредоточиться на ней не особо получалось. Если он думал раньше, что самым дерьмовым происшествием в его жизни может быть разлад с Ариной и последующий переезд к родителям, то теперь отчетливо понял. Все хрень по сравнению с тем страхом, что испытывал сейчас за жену. «Серебров, тебя шеф вызывает!» «Что-то ты там напортачил!» — хмуро сказал Сашка Шведов. И Ян, чертыхнувшись, поднялся из-за рабочего стола и отправился к начальнику. Когда подъехал к клинике Флуония совсем не ожидал того, что случится уже вот-вот. Просто планировал переговорить с врачом а после привести сюда жену. А потом требовать, чтобы эта гребаная медицина сделала хоть что-то в сложившейся ситуации. Ведь не могло быть так, чтобы такие простейшие вещи нельзя было взять на контроль и помочь. Серебров побарабанил по рулю, мысленно готовясь зайти к Кравцовой, и с порога выдать ей то, что разрывало его изнутри. И когда вышел из машины, вдруг услышал удивленный возглас. «Ян?» И он был тоже ошарашен, потому что женский голос, раздавшийся справа, принадлежал никому иному, как Вики. «А ты что здесь делаешь?» – улыбнулась она, подходя ближе. Руку держала на внушительном животе. Вроде жест был умиротворенным, спокойным. Но Сереброву показалось, что тем самым Вика дает знать, она будет защищать своего ребенка даже ценой собственной жизни. «Глупость какая!» Наверное, всему виной то, что увидел, говоря с Ариной. Она готова была на все ради ребенка, ради их детей. Странно, но только сейчас он начал понимать, что у него может быть двое малышей. «По делам приехал», – отрезал Серебров, не собираясь вдаваться в подробности. «А ты?» Вика вскинула брови. На ее лице появилось выражение искреннего веселья. «А я здесь наблюдаюсь» сказала она, поджав губы, видимо, чтобы не рассмеяться. «И рожать буду, скорее всего, здесь. Отделение хорошее. Его в интернете хвалят, да и врачи прекрасные. Кстати, она не договорила, когда вдруг шагнула к нему и, крепко ухватившись за его руку, сделала глубокий вдох. Потом наклонила голову и стала считать. Один, два, три». Серебров же стоял совершенно растерянный, и не понимающие, что происходит. Вика сейчас рожать, что ли, собралась? Прямо здесь? Кажется, срок еще не подошел. Тренировочные схватки, пояснила она, так и держась за его руку. Сильные стали. Врач говорит, что наш сыночек раньше срока может родиться. Захотелось тут же запротестовать. Сказать, что их сыночка нет и быть не может. Но Ян стоял как вкопанный потому что взгляд его нашел Арину. Она выпорхнула из неизвестной ему машины, когда какой-то мужик открыл дверцу. Вложила ладонь в руку незнакомца, и мазнув по ним с Викой равнодушным взглядом направилась ко входу в клинику. «Мне идти нужно», – отчеканил Серебров, после чего, отцепив от себя Плюснову, быстрым шагом заторопился к жене и тому, которого он, кажется, уже однажды видел. Точно. Это же был мужик с работы. Он уже подвозил Арину к их дому. Что ж, теперь у него появилось очень много вопросов к жене, и он собирался получить на них ответы в обозримом будущем. Арина нашлась тут же, в просторном холле, куда Серебров влетел подобно урагану. Она разговаривала с девушкой на ресепшн, которая разве что рот себе не порвала, улыбаясь так широко, что это взбесило сразу. Конечно, эта девица ни в чем не была виновата, просто в этот момент Яна раздражала все. Особенно мужик, что не просто стоял рядом с его женой, но и выглядел так, будто только ждет момента, чтобы ее коснуться. «Кравцовой Юлии Сергеевне, она нас ждет», услышал он, подойдя ближе и вставая рядом с Ариной. Ее сопровождающего при этом пришлось буквально оттеснить плечом. Он что-то сказал. Но Ян его не слушал, хотя если вдруг мужику пришло бы в голову затеять конфликт, он был бы совсем не против. Она нас ждет, с нажимом сказал Серебров. Арина бросила на него взгляд, который прошелся по нему вскользь, и столько усталости и безразличия было в глазах жены, что ему стало окончательно дерьмово. Вас с Викой, хмыкнула она. Хорошо, уступлю вам свое время. «Беременным же у нас без очереди, полагается». Серебров поджал губы. Арина вновь сосредоточила свое внимание на девушке, которая что-то ей вещала со всей той же дурацкой улыбкой. «Арина, все в порядке?» Задал вопрос мужик, что так и маячил рядом. «У Арины все в порядке, с ней муж, и муж ее проводит. Вы можете быть свободны». Ян отчеканил эти слова таким тоном, по которому, как он смел надеяться, должно было стать ясно без лишних пояснений. Этого хрена с горы видеть возле жены он не намерен. Ты с ума сошел? тут же откликнулась Арина. Проваливай отсюда ко всем чертям серебров! Прошипела жена разъяренной кошкой. Никакой муж никуда меня не проводит, ясно? Повернувшись к мужику с работы, она добавила: Миша, идем. «Проводишь меня до кабинета?» «Ах, это Миша! Прекрасно! Просто прекрасно!» Арина направилась в сторону лестницы. Михаил попытался обогнуть Яну и присоединиться к ней. Пришлось на ходу изобретать способ не дать ему этого сделать. Серебров чувствовал себя по-детски глупо, но отступать не собирался. Он шагал следом за женой, отстраняя тем самым мужика с работы. Как только тот делал попытку обойти Сереброва, Ян просто сдвигался в сторону, не позволяя Михаилу приблизиться к Арине. Когда они добрались до третьего этажа, жена не выдержала и, развернувшись к Яну, процедила. «Прекрати этот цирк, слышишь? Я здесь для того, чтобы выносить ребенка, и если ты не понял, он твой тоже. Я тоже здесь именно за этим, и какого вообще черта происходит, не понимаю. Пока искал для тебя врача, ты сама его уже нашла». Арина запрокинула голову и зло рассмеялась. «Может, в этом и есть проблема, Серебров? Ты слишком рьяно бросаешься решать проблемы чужой бабы, в то время, когда еле-еле чешешься для собственной жены. Если ты считал, что я стану сидеть и ждать у моря погоды, ты очень ошибался. И зачем все эти представления, м Вон у тебя на улице целая Вика есть. И родит скоро, и проблем с ней нет. Так что иди к ней, Ян. Я от тебя дико устала». Все это время Михаил стоял чуть поодаль, видимо, благоразумно решив не вмешиваться. Но Сереброво коробил сам факт того, что этот хрен приехал в клинику с его женой. «Кто он вообще такой? Какое отношение имеет к Арине? Вдоль позвоночника вдруг змеей пополз ледяной холод. А что, если его жена носила вовсе не его ребенка? Что, если мужик с работы маячил рядом с ней не просто так? А может все объяснимо? Криво усмехнулся Ян. Может отец теперь вовсе не я? Михаил двинулся к нему. На лице Арины появилось выражение крайнего недоумения, сменившееся болезненной гримасой смертельной обиды. Серебров бы многое отдал в этот момент за то, чтобы жена подлетела к нему, выписала пару ух, обозвала так, как он того и заслуживал. Но она лишь отступила на шаг, затем еще на один. И Ян ощутил, что та стена отчуждения, что стояла между ними до этого, ничто по сравнению с тем, что он сам собственными руками только что возвел между собой и Ариной. Добрый день, вы к Юлии Сергеевне? Дверь кабинета, в который они направлялись, приоткрылась, и из нее высунулась личико молоденькой медсестры. «Мы к вам», — ответил за всех Михаил. И, подойдя к Арине, бросил на Яна взгляд, по которому было ясно, самым верным станет сейчас просто уйти. Что Серебров и сделал. И, похоже, понимание, что оставляет жену с чужим мужиком и что сам просрал возможность быть в этот момент рядом, было самым меньшим наказанием из тех, которые он заслужил.